Последняя неделя в академии была спокойной в плане расследования, но активной лично для одной попаданки. Мы с некромантом разработали план занятий. Вильгельминский к моему удивлению утвердил его без проволочек или каких-то претензий. Дисциплину Тайн Смерти посчитали специфическим предметом, поэтому было решено преподавать третьи курсникам факультетов некромантов и огневиков. Первые были привычны к трупам, а вторым предстояло с ними частенько встречаться. Многие драконы и огненные стихии н и и после окончания обучения поступали на военную службу и становились дознавателями, ищейками следовательского отдела Его Величества. Сторм не бросал надежды растопить моё обиженное сердце подарками и всяческим вниманием, но я не поддавалась. Знал бы он, что совсем не ледышка и что каждый миг поблизости от него стоит мне неимоверных усилий. Хорошо, что не знал. Аарон не уступал брату. Подумать только, в попытке насолить Вильгельминскому он стал за мной ухаживать. Меня спасала неимоверная загруженность. Днем с Риком трудились в лаборатории, мы не о т ч а и в а л и с ь создать артефакт передачи ректорских сил. Вечером на с л е ж к е за министром Каспийским. Преступники з а т а и л и с ь как и моя болезнь. И если затишье первых н а п р я г а л о то второе только радовало. Может ли быть такое, что волшебство лекарей подействовало со временем? Я чувствовал себя превосходно, будто никогда и не болела. Лишь разноцветные глаза напоминали, что ф а с о л и н к а никуда не делась. Сегодня был мой второй урок для огневиков и некромантов. Я подготовилась на славу. Рик! крикнула я и тут же справилась, откашлявшись. Профессор Баридж, помогите с объектом для исследования, ну пожалуйста. я yeah, yeah, всегда готов помочь вам, Вероника. Поднялся Адепт р й л и На меня тоже можете рассчитывать. Вскочил след за ним адепт Филип. п Этих двух красавчиков я смогла рассмотреть во всей красе еще в первый день прибытия в академию. Правда хвосты им не измерила. Думаю, они самостоятельно справились со своим спором. Профессор Маркова. Прошепел, поправляя их, Синфрильба. В его глазах клубилась некроманская сила. Уверенно, чуть меньше выдержки отсутствия еще одного преподавателя и драконы слопатали бумаги. е й Я тоже готов помочь. н ну, а кто бы сомневался? Хмыкнул едва слышно рик, так, чтобы только я услышала. Да-да, время не стерло юношескую влюбленность сына. Я отчетливо видела это чувство в каждом его жесте, в каждом взгляде на меня, в каждом мечтательном вздохе. Гадство! Никогда не была похитительницей сердец, а в этом мире приходится просто отбиваться от поклонников. Того и гляди, тот самый ф э н т е з и й н ы й роман с семью драконами в мужья в жизнь воплощу. Что ж, просто чудесно, адепты, выходите сюда. Улыбнулась и поманила к себе всех троих. Поможете мне с трупом? Трупом? переспросил Филип, п который оказался ближе ко мне раньше всех остальных. Конечно, вчера мы проходили теорию, а сегодня будет практика. Надеюсь, моя улыбка не выглядела маньячно. Адепт Райли побледнел, его друг тяжело сглотнул, а с и н выпятил тощую грудь. Некроманта трупами не испугаешь, особенно того, кто прошел испытывать любвиобильность у зомби. Профессор, я вопросительно изогнула бровь и посмотрела в сторону Рика. Тот кивнул, сделал несколько пасов руками, и вот уже в аудиторию вплыл стол для вскрытия. На нем, прикрытый простыней, лежал объект исследования. С каким трудом сторму удалось добыть необходимый мне труп, чуть все ему не простило за это. Но он справился. Видать, очень сильно соскучился по собственной силе. Всячески старался задобрить, или любил. Стоп, не думай об этом пока. У Кэтрин наметился прогресс. Совсем скоро я узнаю правду. У многих из вас пробелы в знании анатомии. Мы будем их устранять в процессе занятий. Заявила я и деловито сдернула простыню. Будут вопросы, задавайте. Мне трудно определить, что вы уже знаете, а что нет. Что это? Ах, ну кто-то из адептов. На столе лежал мумифицированный мужчина. Отличный образец. Слишком глупые вопросы для третьекурсников, прокомментировал Рик. Адепты тут же устыдились собственной реакции. Это Макс Тихиник, ответила я. Ваша задача определить причину смерти. Есть предположения? Конечно же, я не ожидала, что сразу же поднимется лес рук и меня на перебой закидают версиями. Но хотя бы одну захудалую я ждала. Аудитория же подгрузила стишину. ь На лицах адептов явно виднелось недоумение. Сложный мыслительный процесс давался непросто. Сколько лет этому трупу? Задала я наводящий вопрос. Вы хотели спросить, сколько веков, профессор? Хмыкнул Райли, демонстрируя обаятельную улыбку. Профессор, как необычно звучит. Надо же, Маркова, кажется, еще вчера была обычной студенткой без будущего, а сегодня профессор волшебной академии. И нет, я не страдала щ е с л а в и е м добиваясь возможности кого-то п о у ч и т ь Я лишь хотела передать знания, которые успела получить и поделиться собственными теориями, пока еще имею на это время. Нужно дорожить каждой минуткой, не правда ли? Я улыбнулась собственным мыслям, но самоуверенный адепт, конечно же, принял это на свой счет и горделиво в ы п я т и л грудь. Что хотела, то и сказала адепт Рейли, о садила его строгим тоном. По себе знаю, стоит только преподавателю дать слабину, как студенты сядут на г о л о в у и свесят ноги. Этому трупу всего два дня. По аудитории п р о ш л и с ь о шеломительные охивздохи, и я порадовалась про себя, что попытка удивить адептов и заинтересовать предметом удалась. Теперь они у меня на крючке. п о п а д а н к а тоже не лыком шита, а ведь еще на первом занятии многие из них сомневались, нужен ли новый предмет в середине года. Я прекрасно считывал эти вопросы в их глазах. Как уверенно, что придется прослушать курс про т е ж ректора, бесполезно протирая форму. Да-да, слухи о том, с кем я делю постель, до сих пор не утихли. Более того, после того, как я из помощницы ректора стала преподавателем, только ленивый не говорил о таком о ш е л о м и т е л ь н о м скачке карьеры. Каждому сплетнику рот не заткнешь и нос не утрёшь, да я и не пыталась. Главное в собственных глазах не потерять достоинства и доказать в первую очередь себе, что не просто так напросилась на преподавательскую мантию. Мумификация мистера Винерга следствие столкновения его воздушной магии и заклинания огненной смерти на с л о н н о г о у б и й ц е й и за стремительного воздействия сухого жаркого воздуха из тела мгновенно исчезла вся влага, оно затвердело, а естественные процессы гниения стали невозможны. Если этот тип ставил огненную смерть, почему он просто не сгорел до т л а Нахмурился Филипп. Теперь он не пытался хмурить меня драконьими замашками. Ему действительно стало интересно, включился в процесс науки. Правильный вопрос, адепт. Похвалила его я. Не окажи магия мастера Виринга яростное сопротивление чужеродной силе, так оно и было бы. Филипп просиял довольной улыбкой. Синджи выступил вперед, перетягивая внимание на себя. Мальчишки, они в любом мире мальчишки. Огненная смерть нельзя предвидеть. Это запрещенное мгновенное заклинание. Я читал. Мастер в и р к просто не мог вовремя отбить атаку. Покойный перепродавал запрещенные артефакты. Один из них и нашли при нем. Кончиком скальпеля я п о с т у ч а л а по округлому кристаллу, впаянному в грудь мертвеца. Артефакт зациклил силу мага, отчего она среагировала на нападение даже во время сна владельца. Вот это да. Покачал головой Райн, даже он, казалось, забыл про флирт и во все глаза разглядывал необычный т р у п Я знаю, что многие из вас после получения диплома планируют стать дознавателями, ищеками, й исследователями Его Величества. Мой предмет научит вас определять, магической или своей смертью погибла жертва, какие последствия стоит ждать от тех или иных заклинаний и каких болезней можно избежать, если правильно использовать свои магические силы. Сколько трупов я успела просмотреть в этом мире? Ничего впустую не прошло. На ус намотала, выводы сделала и благодаря собственному дару уже могу поделиться наблюдениями. Богиня! Восхищенно выдохнул сын. Я повернулась к аудитории незаметно поправив мантию. Приступим к вскрытию. Скалпели ь нам не понадобится. Я отложила его на медицинский столик для инструментов. Профессор Баридж, вы подготовили пилу? А как же? Из тени вышел Рик. Его улыбка выглядела устрашающе. Тото -то многие драконы сразу спали с лица. Некромантом-то хоть бы что, они привычные к собственному куратору.